александра черчень Ольга кандела прыжок в неизвестность кандела о черчень а 2016 оформление оо издательства Э 2016 глава 1 вечер перемен я сидела за праздничным богато накрытым столом под белой кружевной скатертью и с унынием глядела на постное лица вокруг В столовой стояла напряженная тишина, нарушаемая громким тиканьем старинных настенных часов с маятником, да редким скрежетом вилок по фарфоровой посуде. Опустила взгляд в собственную тарелку, вдруг да найду там что-нибудь увлекательное. Но так и не обнаружив, Онова вновь вернулась к созерцанию кислых физиономий. Хотя должна заметить, что не все они были кислыми. Сидящая на другой стороне стала сестричка, Напротив, просто лучилась счастьем. Вот всегда так. Что для меня неприятности, для Стаськи всегда развлечение. Ну, почти всегда. Особенно, когда речь идет о нашем с папой противостоянии. Нет, я, конечно, папулю очень люблю и всячески уважаю, но сегодняшнюю ситуацию иначе, чем противостоянием, назвать не могу. В общем, это был почти обычный семейный ужин с тем лишь отличием, что к нашему семейству присоединился мой новоявленный кавалер Валера. Нет, вы не подумайте, это была отнюдь не моя идея – привезти домой парня. Тем более после полутора недель знакомства. Просто у моего папочки бзик, каждого поклонника лично проверять на вшивость. Иначе встречаться с молодыми людьми мне не позволяют. Сохранить же статус «Ура!» наконец-то у меня появился ухажер – тайне от моего родителя, увы, не получается. Доносчики, как это не прискорбно, работают исправно. Впрочем, после таких вот проверок я частенько остаюсь вообще без парня. И не потому, что драгоценный родитель не одобрил. Он просто не успевал вынести вердикт. Сами сбегают, трусы, что с них взять. Хотя я на их месте от своего папочки тоже хотела бы держаться как можно дальше». «Сегодня к столу подавали устрицы. Конкретно Валерию выдали коварные такие, закрытые. Вот папа, а! Не поленился распорядиться». Валерий с крайне озадаченным видом ковырял одну из ракушек, не зная, с какой стороны к ней подступиться. Вредная устрица никак не поддавалась. Валерка морщил длинный нос, но настойчиво продолжал колупать негодницу. Кстати, насчет устриц в качестве основного блюда. Не удивлюсь, если это тоже папочкина идея. Как же? Надо ведь продемонстрировать какому-то оболтусу из трущоб, насколько изысканная у нас семья. И обязательно упомянуть за столом, что на завтрак у нас бутерброды с черной икрой, на обед фуа-гра, а на ужин мидии в лимонном соусе. Показушник, чтоб его! Мы и правда не бедные, — Живем в шикарных апартаментах под крышей небоскреба. Да-да, пентхаус. Пять спален, три ванные, караоке-зал, бильярдная. Свой спа-салон, бассейн на крыше и террариум с редкими рептилиями в придачу. Но в остальном там мы совершенно обычная среднестатистическая семья. Так нет же, папуля все время старается продемонстрировать нашу исключительность». В общем, когда набор стандартных папиных вопросов о вредных привычках, незаконной деятельности и порочных связях иссяк, в обеденной воцарилось гробовое молчание. Лишь громко скребла вилка гостя по фарфоровой тарелочке. Устрица так и не хотела сдаваться. В итоге Валера разозлился и с силой треснул трезубцем по ракушке. Та подскочила на скользкой поверхности и отрикошетила в сторону камина, а там... Никогда не понимала этой идиотской традиции, но так уж сложилось, что прах давно усопшей бабули. Мы храним в золоченой фарфоровой вазе, и стоит она как раз на каминной полочке. Папуля говорит, что так покойная бабушка незримо присутствует на всех семейных трапезах и категорически не хочет переставлять урну в более подходящее место. Бабушка эта, слава богу, не свеженькая, а весьма древняя. Урна с ее прахом – своеобразная реликвия нашего рода, которая передается из поколения в поколение. Кажется, сия леди при жизни была знатного рода. Этим фактом мои родители, разумеется, неимоверно гордятся и задирают нос еще выше». Собственно, данный порог не минул и меня в какой-то мере. Видать, права поговорка «кровь не водится». И чувство собственного достоинства и легкого превосходства в нашей семье передавалось с молоком матери и присутствовало даже тогда, когда у папы не было состояния, а мы и правда были самой обычной семьей. Короче, злосчастная устрица, крайне неудачно отрикошетившая от Валеркиной тарелки, попала как раз по вазе. В яблочко, как говорится, та пошатнулась раз, второй. Время стало вязким, и, как в фильме с замедленной съемкой, мы узрели, как урна срывается с полки, летит вниз и разбивается в дребезги, сея бабушкин прах на шерстяной персидский ковер. Как ни странно, тут же прибежал наш кот-принц на запах, что ли, и стал пушистыми лапками рыть ямку в горке пепла. Мама первая не выдержала потрясения, упала в обморок. Папа взвыл раненым зверем. Валерка решил, что самое время дать стрякача. Я знала, что в нем что-то есть. Хорошо развитый инстинкт самосохранения, вот что. «Спасибо, ужин был чудо», – протратурил мой кавалер и деликатно свалил. «И где ты только таких малохольных находишь?» Вставила свои пять копеек младшая сестренка. «Где нашла, там уже нет!» Выдала печально я и подперла кулачком подбородок. Кажись, еще один ухажер отвалился. «Люба, а ну убери кота!» Гаркнул папа, активно обмахивающий мамочку какой-то салфеткой. Та уже начала приходить в себя. «Иду, иду!» Отозвалась я недовольна, пропуская мимо ушей остальные папины ругательства. «И приберись тут!» Напоследок вставил отец, уводя охающую маму в спальню. В общем, кота я оттащила чуть ли не за шкирку, потому что он воспылал к бабушке нешуточным интересом. И впихнула его сестре, хоть Стаська меня не кинула. Сама рванула за веником и совком, тихо ругаясь, что квартира такая огромная. Из зала раздался горестный дуэт воплей кота и сестры. Но если принца я не поняла, то Стаська была вполне ясна в своем призыве. «Скорее, то эта сволочь меня сейчас всю исцарапает!» «Как думаешь, прах бабушки случаем не поливали валерьянкой?» Задала я риторический вопрос с интересом, наблюдая, как сестра пытается совладать с хвостатым хищником. Весело было неимоверно, но... Пришлось сворачивать наблюдение и приниматься за дело. Стоило мне прикоснуться к праху, как произошло что-то из ряда вон выходящее. Он заискрился, закружился и смерчем взвился в воздух. А через несколько мгновений из мелких песчинок соткалась высокая человеческая фигура. Я так и шмякнулась на попу, не выпуская из рук веника. Так, кажется, у меня глюки. Острицы несвежие, что ли, попались. Однако вскоре оказалось, что проблемы со зрением не только у меня. Стаська испуганно взвизнула. Принц зашипел и вздыбил шерсть на загривке. Впрочем, бойцовское настроение кота продлилось недолго. И когда фигура полыхнула синим пламенем, котяра, как последний трус, залез под стол. «Ага». Либо галлюцинации у нас коллективные, либо все это происходит на самом деле. Я бы, конечно, предпочла второй вариант. Не хочется в расцвете лет угодить в дурку. Но уж слишком нереальным было происходящее. Пламя погасло, и я осмелилась взглянуть на пришельца. Это была девушка. Высокая блондинка с копной густых волос длиной ниже пояса. Изящными чертами лица и нехилым таким разворотом плеч. Да, все же с девушкой я малость погорячилась, ибо при внимательном рассмотрении комплекция у пришельца оказалась отнюдь не женской. Короче, мужик это был. Фух, хорошо, что я не успела вслух обозвать его бабой. Обиделся бы еще. А вот Стаська сдерживаться не стала. «Бабушка!» – ошарашенно выдала сестра. «Какая я тебе бабушка!» — оскорбился пришелец. «А кто ты?» «Разве непонятно?» — фыркнул мужчина. «Или вы знаете много существ, что восстают из пепла?» «Эм, неужели Феникс?» — спросила шутки радия и весело усмехнулась. Но мужику в камзоле и трико, где он только достал этот костюм, было ничуть не смешно. «Вы что-то имеете против Феникса в Лидии?» Серьезно спросил незнакомец и угрожающе выгнул светлую бровь. «Вот реально угрожающе!» Я мимолетно восхитилась и позавидовала такой выразительной мимике. «Да в общем-то нет, просто я всегда думала, что феникс – это птица!» «Разумеется, я умею оборачиваться!» «Докажи!» Неожиданно встряла Стаська и, спрыгнув со стола, подошла вплотную к мужчине. «Еще бы пальцем в него ткнула, любопытная моя!» «Рано еще в таком возрасте мужчинами интересоваться!» «Тринадцать только-только стукнула!» «А вы, простите, кто?» Высокомерно вздернув подбородок, осведомился мужчина. «Стася!» Широко улыбнулась малявка. Блондин кивнул и уставился на меня. «Надо бы назваться, но...» «Р... Moder. терпеть не могу свое имя!» «Люба, но лучше просто Лу». «Ну, не нравится мне имя Люба. Такое старомодное просто фу. А Лу звучит круто и коротко. Меня так все друзья называют». «Очень приятно, дамы», — с достоинством произнес восставший из пепла и склонился в подобие церемониального поклона. «А теперь позвольте мне представиться». А дальше последовала какая-то игра звуков, наиболее похожая на... «Фрау Финик». Я честно пыталась держать лицо, не вышла. «Фрау? Финик!» Не сдержалась сестра, и мы дружно заржали, хватаясь за животы. Феникс нахмурился сильно так. Я подумала, что так истерично смеяться, наверное, не очень вежливо, и надо бы взять себя в руки. Взяла не с первой попытки, но все же. «Простите, фрау». И новый приступ хохота. «Хотя нет, лучше буду звать тебя Финик. Ты же не против?» «Нет», — угрюмо ответил мужчина и скрестил руки на груди. «Кажись, обиделся. Но вы отвратительно коверкаете как мое имя, так и рот. У вас вообще ужасное произношение, барышни. Так ты будешь оборачиваться», — отсмеявшись, вспомнила сестренка. «Пока не могу». Ещё сильнее насупился Феникс, и его скулы так мило порозовили, что я едва не улыбнулась. «Нужно восстановить магический резерв. На это потребуется время. А пока прошу проводить меня в мои апартаменты». «Ничего себе, заявочки! Апартаменты ему подавай!» «А закаточную машинку не подарить?» «И вообще, кто сказал, что ему разрешат остаться?» Пока я размышляла над этим вопросом, Стаська взяла ситуацию в свои руки. Причем взяла в прямом смысле. Правда, не ситуацию, а финика. Проще говоря, схватила мужика за руку и потащила в коридор. Я и глазом моргнуть не успела. «Эй, стоп-стоп-стоп, куда это вы?» «Я покажу финику его спальню», – беззаботно отозвалась мелкая и с хитрющим видом добавила. «А тебе еще осколки убирать». «Вот маленькая ехидна. Ладно, приберу по-быстрому, а потом догоню. Быстро убрать не вышло. Ибо веником по ковру не помашешь. Пришлось тащить пылесос, а он у нас вообще в другом конце квартиры обитает. К тому времени, как я закончила, Феникс уже успел расположиться в предоставленных апартаментах. Блондин скинул камзол и блаженно растянулся на кровати». Причем не снимая сапог. Но что за манеры? «Ну как, обустроился!» Протянула я язвительно. «Вполне», — улыбнулся мужчина, являя всему миру и мне, в частности, довольно-таки хищный оскал. «Надеюсь, фениксы не кусаются». «Правда, я привык гораздо более просторным покоям, а тут ни своей гостиной, ни кабинета, ни личной уборной. И как вы живете?» «С ума сойти, он только что обругал наш пентхаус. А если бы мы жили в Хрущевке?» Кстати, возвращаясь к вопросу жительства, «давай-ка проясним один вопрос. Я так понимаю, тебе негде жить. Ты бездомный». «Какой я тебе бездомный?» Вдруг резко встал с кровати блондин. «Я вообще-то лорд. Второй в роду после главы Стальных Фениксов. Ага, то есть парень крут». Сменим тон. Но не кардинально. Если я после недавнего почти хамства стану говорить с ним чересчур уважительно, то неизвестно, как он себя поведет. И вообще, с чего это я буду лебезить перед собственным, хоть и коллективным состаськой глюком. Ладно, ладно, сиятельный ты наш, ты как сюда попал вообще? Пожалуй, этот вопрос стоило озвучить гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Это все земляна, богиня. Она заперла мой прах в вазе, чтобы я не смог возродиться. А потом еще и в этот мир закинула змея такая. Ладно, кто такая земляна, уточнять не буду. Все равно я в их пантеоне ни черта не разбираюсь. И что вы не поделили с этой твоей богиней? Ну, не то, чтобы не поделили... Слегка замялся Феникс и запустил руку в роскошную гриву. Видимо, размышлял, стоит ли вот так сходу выдавать свои секреты. Потом вдруг решился. Просто она требовала показать ей, что у меня в кармашке. А я отказался. Взгляд мой сразу метнулся к указанному предмету одежды. То есть куда-то в район пояса мужчины. Вот только кармашков там не оказалось. А оказались лосиной. «В обтяжечку, сильно в обтяжечку». Стоит ли говорить, что мой взгляд надолго задержался в районе предполагаемых кармашков? И знаете, что я тогда подумала? Пожалуй, этот экземпляр особи мужского пола пригодился бы мне для изучения анатомии. Да, хороший такой экземпляр. Феникс же расценил мою заинтересованность по-своему. «Милочка, если ты надеешься, что я покраснею от твоего откровенного разглядывания, то ты очень ошибаешься. И вообще кармашек у меня здесь!» Блондин выразительно похлопал себя по груди. Пришлось оторваться от лосин и устремить свой взор на грудь мужчины. На светлой рубашке со странными рукавами-валанами и правда имелся карманчик. «И что там?» Сразу заинтересовалась я. «Так я тебе и сказал», – усмехнулся мужчина и с деловым видом отвернулся, показывая, что разговор окончен. «Но что за человек?» «Специально заинтриговал, а теперь в молчанку играть вздумал. Ненавижу, когда так делают. И кажется, теперь я понимаю земляну. Вот только свою маленькую месть я придумать не успела», – отвлекла меня драгоценная сестричка. Стаська с расческой в руках ввалилась в комнату и хищно уставилась на блондинистую гриву. «Нет, в куклы мы играть сегодня не будем». Тут же обломала я младшую. «Ну почему?» – обиженно протянула сестренка. «Потому что товарищ Феник переезжает». «Теперь уже Феникс негодующе уставился на меня. Не ожидал такой подлянки, милый. А надо было говорить, что там у тебя в кармашке». «Да-да, ты у нас жить не будешь!» А это я произнесла, обращаясь уже к нему. «Ну, Лу, давай его оставим!» Вступилась за длинноволосого Стася. «Он такой няшный!» «Нельзя!» — сказала я строго. «И вообще, пойди позови папу, пусть он решает!» «Кто у нас глава семьи, в конце концов?» «И что-то мне подсказывает, что папуля новому жильцу рад не будет!» В итоге к папаше мы пошли с сестрой вместе. Стаська побоялась злить родителя. А оставить ее с Фениксом побоялась уже я. Все же взрослый мужик, да еще и обиженный, стрёмно как-то. «Пап, там это...» Начала я неуверенно. «Что еще?» Недовольно отозвался родитель. Мы его, видите ли, отвлекали от просмотра крайне интересного футбольного матча. «Короче, Феникс там...» «Какой еще Феликс?» – не расслышал родитель. «Еще один ухажер!» Голова семейства изволил злиться, глаза так и сверкали. Один в сторону телека, другой в мою. «Да нет, не Феликс, а Феникс, но птица такая!» – подумала и неуверенно добавила. «Сказочная!» «Что за чушь! Откуда у нас в квартире птицы, да еще и мифические?» Удивился папа, но все же соизволил встать с кресла, а после смерил меня подозрительным взглядом. Любочка, доченька, а ты ничего не хочешь мне сказать? Отчего это моей ласточки, дочки? Всякие странные птички в квартире мерещатся. Не только мне, обиделась я и радостно поделилась. Стаська тоже видела. Так ты и сестре это давала, задохнулся от возмущения папенька. «Нет». Я постаралась вспомнить события вечера и поняла, что веник совком ей точно не вручала. Она только рядом стояла. Потом до меня дошло, куда клонит этот образцово-показательный гражданин, и я задохнулась от возмущения. «Папа, ты с ума сошел, да как ты подумать только мог?» «Ну, прости», — перегнул палку. Смущенно кашлянул предок и попытался вернуть разговор на прежние рельсы. «Так что за феникс и откуда взялся?» «Из пепла! Откуда еще? Он же феникс!» «И вообще, сейчас он человек! Превратиться не может пока!» Состроила из себя умную Стаська, а папаня вконец растерялся. «Наверное, думает, что мы спятили». «Короче, он там, в гостевой комнате». «Взяла инициативу на себя. Идем, покажу». Родитель буркнул что-то невразумительное, поставил матч на запись. И бухтя что-то про вред телевидения и нездоровую детскую фантазию пошел за нами. «Маму мы беспокоить не стали, хватит для нее потрясений на сегодня». «Он тут». Я ткнула пальцем на дверь одной из гостевых спален. Папа толкнул створку и... Внутри никого не оказалось. Точнее, не оказалось нашего пришельца. Зато при внимательном осмотре помещения нашлась курица в количестве одной штуки. Карликовая такая, цесарка, что ли? Птичка важно расхаживала по комнате, цокая ноготками по деревянному паркету, и время от времени подавала голос, радуя нас поистине музыкальным кудахтаньем. «Что это, ваш Феникс?» «Шутницы!» Рыкнул папка и, не дожидаясь ответа, сцапал куриную тушку и понес прочь из комнаты. «Все! Финита ля комедия! Пойдет курочка на жаркое!» Птичка лишь жалобно кудахтнула в ответ и глянула на меня каким-то слишком уж разумным взглядом. Я прислонилась к двери, мрачно наблюдая за квочкой и мысленно адресуя небесам вопрос. «Что тут вообще происходит?» Хотелось бы, конечно, выразиться более экспрессивно, но ввиду адресата лучше молиться без мата.